Лучшего завершения для спора нельзя и придумать. Обычно с таким выводом соглашаются все. Остался доволен и Прохор Антонович. — Но то-то, — сказал он с торжествующим видом. — Однако что ж мы все умничаем? Не сыграть ли в карты? — Не имею привычки, — развел руками Никитин. — С юности редкостно неудачлив во всем, что касается «Геймс оф Чэнс». Азартные игры — игры, зависящие от удачи. Как в узком, так и в широком смысле. Иноземцев засмеялся. — Так легко вы от него, сударь мой, не отделаетесь. Доктор у нас изобретатель новых карточных игр. Тот уж доставал из кармана колоду, странную, с рисованными изображениями растений. — Здесь удача почти не нужна. — начал объяснять он. — Только ум и расчет. Вот, извольте посмотреть. Четыре отряда растений подразделяются каждый на восемь видов. Старшинство по количеству лепестков. Молодой человек, и вы присоединяйтесь. Я уклонился, последовав примеру капитана. Тот сказал, что в цветы эти он уже играл и безбожно продулся. Никитин же стал слушать инструкции. Вероятно, не хотел обидеть доктора. Возможно, и другое. Я приметил, что Олег Львович интересуется всем новоизобретенным, пусть бы даже и карточной игрой. Они пересели к ламберному столику. Вместо денег каждый положил перед собой кучку тыквенных семян, и пошла игра. Я остался вдвоем с моряком. Сидеть без разговора было странно. Притом я очень хорошо понимал, что Платона Платоновича мне не перемолчать. Он думал о чем-то своем, по временам поглядывая на меня с приятной улыбкой, как бы показывающий что он готов послушать, если я ему что-нибудь расскажу. Но не будет возражать и против безмолвия. Доля пяти минут я, однако, не выдержал. И лишь бы что-то сказать спросил. — А позвольте спросить, отчего у вас во рту палочка? — Привык к сигарам, кубинским. Ничего иного курить не могу. Из-за каких-то таможенных раздоров с Испанией Гаван и Квозы на территории империи воспрещены. У меня был запас, да в дороге чемодан украли. «Как раз где табак?» Отвечено было четко, ясно, исчерпывающе. Мы опять умолкли. «Но и дрянь у вас карта!» Громко подивился доктор. «Эк, вам не везет!» Олег Рвович сказал. «Попробую выкрутиться. С хорошей карты выиграть заслуга невеликая». Мне пришло в голову спросить о Никитине. Любопытно было, когда и где они подружились. Быть может, в Сибири? Ведь корабли российско-американской компании ходят и к тем берегам. Только я открыл рот, как Платон Платонович заговорил сам. Удивительного невезения человек, Олег Львович. Он мне про это рассказывал, когда мы вместе в камере сидели. — Вот оно что! — подумал я, поглядев на капитана по-новому. Он это обосновывал логически, с точки зрения высшей справедливости. Губы иноземцева тронула сдержанная улыбка. Свою невезучесть дефилировал как особую взыскательность судьбы. Человек сильный должен в любой шторм идти своим курсом, не ожидая попутного ветра. — Вы тоже, как Олег Львович, были среди заговорщиков? Понизив голос, спросил я. «Не я, не он, сударь мой, в заговоре не участвовали». Платон Платонович сердито покосился на свою обгрызанную палочку. Она портила ему настроение. «Я-то кому мог сдаться в серьезном деле в мои семнадцать лет? Олега Львовича вы знаете. Он и тогда такой же, как сейчас был». Если бы оказался межзаговорщиков, совсем иной бы у них коленкор вышел. Но он попал в столицу прямо от четырнадцатого. Сразу поспешил на площадь и угодил под картечь. А меня, сударь мой, арестовали из-за того, что я несколько раз у Ролеева бывал. Он, как некоторые другие бунтовщики, в российско-американской компании служил. Я же был свежеиспеченный мичман, только из корпуса. Мне послушать про дальние края и плавание было интересно. но и люди там, конечно, собирались особенные, залюбуешься. Теперь, сударь мой, таких нет. В общем, ни к чему тайному меня не допускали. Только пару раз по дружеству просили отнести к себе в гвардейский экипаж какие-то записки старшим офицерам. Сыскались, однако, доброжелатели. И я оказался В одной камере с Никитином. Крепость была переполнена арестованными. На всех одиночек не хватало. Он отложил палочку, но через минуту снова сунул ее в рот. И был у меня с ним примечательный разговор. М да Я сказал, что собираюсь на допросе всю правду рассказать. Потому что я, сударь мой офицер, и лгать считаю низостью. Честно скажу, что знал и очень уважал Рылеева с Ботинковым, что носил письма в экипаж, а кому именно, говорить не стану, ибо зазорно. Но Олег Львович меня охолонул. — полночи говорит, — с этими господами в благородство играть нечего. Бисер перед свиньями. Запоминайте. У Рылеева выбывали в расчете получить хорошее место в колониях, И только. Писем никаких никому не передавали. Это вас оговорили. И стойте на своем. И я ему... Вы не все знаете. Вчера, когда вас на допрос водили, тюремщик перехватил записку, что мне сверху на нитке спустили. От Николая Бестужева. Пишет, чтоб его имени не поминал, а то ему и так худо. Записка — это теперь главная против меня улика.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 В общем, судьба у меня сложилась счастлива И все, с мой, благодаря ему. Капитан кивнул на Никитина. А у того, судя по триумфальному виду доктора, дела были совсем плохи. Напоследок он пошел в лабанг, вскрыл какой-то цветок всего с тремя лепестками и под хохот Прохора Антоновича спустил последние семечки. Кюхенхильфер потребовал к барьеру капитана. Тот поупирался, но, будучи человеком вежливым и покладистым, перед напором не устоял. Наконец я мог поговорить с Олегом Львовичем о деле. Сказать правду, что с ним любопытствует познакомиться некая барышня, я, конечно, не мог. Приказывать как командир нижнему чину тем более было немыслимо. Поэтому я прибег к хитрости. «Кажется, вам очень повезло», — зашептал я. «А еще пеняйте на удачу. Представьте, я повстречал своих петербургских знакомых. Один из них — князь Константин Вильской, сын докладчика у государя, человека очень влиятельного». Это, положим, было правдой. Мне пришло в голову свести вас. «Кис-кис это мой приятель, без царя в голове». но в сущности славный малый. Просить его вы не станете, я знаю, и не нужно. Уверен, что вы ему понравитесь, и он сам предложит свою помощь. Старик-князь в сыне души не чает. Сегодня в 8 я обещался быть у них со своим товарищем, то есть с вами. Даже если ничего не выйдет, зачем упускать случай? Он слушал меня все больше хмурясь. Моя затея ему определенно не нравилась. Я думал, откажут.